Глава шестнадцатая. Завтрак во дворце. Наступило завтра, которое так ждали обе женщины. Одна с надеждой, а другая со страхом. Все утро Элен провела в медитации. Ей необходимо было собраться и оставаться спокойной. Она давно не вспоминала медитационные практики и, если уж на чистоту, то занималась ими очень давно и целых две недели. Но сегодня ей пришлось призывать на помощь весь свой арсенал. Министр заехал ровно в десять. Девушка еще раз попала под его обаяние. Она просто таяла от галантности мужчины и подозревала, что он хочет воспользоваться ее неопытностью, как писали в любовных романах. Но сидя в полной тишине в карете, девушка поймала дзен. Или ее просто осенило. Вся эта галантность и обходительность – просто часть воспитания этого мира. А она привыкла к другому общению. И что там говорить? И к другим мужчинам. Элен успокоилась. Энрике понимал, что девушке сейчас лучше побыть в одиночестве и, как мог, создал ей его. Когда они прибыли на место, министр не спешил выходить из кареты. «Элен, не волнуйтесь. Монархии придворные совсем не страшные. Мы просто зайдем, поздороваемся и позавтракаем с толпой незнакомых вам людей. Я буду рядом, поддержу и помогу по мере сил». Элен ничего не ответила, а только благодарно пожала руку, которую министр положил на свой локоть, и они отправились на завтрак. Сам завтрак девушка не запомнила. Как только ее представили монархам она поплыла. Весь завтрак она ощущала мужчину и женщину во главе стола. Она поняла все их чувства, прожила самые яркие воспоминания в жизни. Такое полное погружение для нее было впервые. Ощущения ошеломили Элен. А испугала. Теперь нужно решить, что говорить министру. К окончанию трапезы девушка решила, что пока воздержится от доклада, она хотела еще раз обдумать все, что ощутила, хотя и понимала, от обследования уже можно отказаться. И это еще один вопрос, который следовало решить в неторопливой обстановке. На обратном пути в карете министр рассказывал Элен, какой ажиотаж вызвало среди придворных его появление в сопровождении незнакомки. «Интриги, тайны, расследования!» – рассмеялась девушка. Министр тоже засмеялся. А ничего так не сближает, как посмеяться вместе. Подъезжая к дому, Элен спросила. «Энрике, зайдете отобедать?» «С удовольствием, если вы не очень устали». «Ничуть. Я буду рада вашему обществу». Девушка не кривила душой. Ей действительно сейчас было нужно общество именно министра. Она планировала расспросить его о правящих пациентах. Министр же, не подозревая о коварных планах лекарки, беззаботно шел на обед. Элен и Энрике расположились в гостиной. Девушка решила не играть в кошки-мышки, а спросить напрямую. Считать себя самой умной – не лучшая тактика, особенно в отношении такого человека, как министр. «Энрике, расскажите мне о правящей чете, пожалуйста. Мне очень важно ваше мнение». «Не ожидал, честно говоря, такого вопроса». А почему вы спрашиваете именно сейчас, после встречи с ними? Я думаю, что именно встреча показала мне не коронованных особ, а обыкновенных людей. С такой точки зрения я их не рассматривала и растерялась. А я, признаюсь, наоборот, не вижу в них правителей, а только людей. Наверное, потому что я намного ближе к ним. Максимуса я знаю с детства. Герди, то есть Гертруду, с той поры, как мы познакомились на помолвке. «А что вы хотите узнать?» «Что они за люди? Насколько хороши, как правители? Любят ли друг друга?» «И, естественно, мне интересна ваша версия об отсутствии у них детей». «Очень сложную вы мне задали задачку», – улыбнулся грустно министр. «Вы знаете, Элен, мое мнение предвзято. Я не могу быть объективным, проживая бок о бок с людьми, потому что вижу их разными, иногда их ненавижу, иногда безумно люблю». Бывает, что хочется набить морду Максу. Любят ли они друг друга? Чужая душа потемки. Я свечку не держу. Знаю, что в народе ходят слухи о якобы неземной любви Макса и Гертруды. Так и должно быть. Народ должен слагать легенды о монархах. Но что на самом деле между ними происходит, не знает никто, даже я. Элен задумалась. Получается, что Стефан тоже ничего не знал о жизни ее высокородных пациентов. «Но почему он так уверен, что Энрике плетет интриги против действующего правителя?» «Какой-то квест, ей-богу!» – вздохнула девушка. «Пришла ли пора поговорить на чистоту с министром?» «Скорее всего. Но все-таки не стоит рассказывать о Стефане», – так подсказывал ей внутренний голос, а он ее никогда не подводил. «Энрике, я не из праздного любопытства спрашиваю об их личной жизни. Мне тяжело говорить, но обследование не потребуется». Я увидела уже все, что нужно во время завтрака. И Макс, и Гертруда, извини, что по именам их называю, но так легче говорить. В общем, они абсолютно здоровы, проблем с деторождением нет, но детей они иметь не смогут». «Черт, что ты несешь!» – взорвался министр. «Какая ты к чертям собачьим лекарка, видящая, если ни хрена не разобралась!» Таким рассерженным Элен его еще не видела. Да вообще, много ли она его видела? Успокойся послушай, пока они вместе, детей не будет. Но по отдельности с другими партнерами, пожалуйста, хоть десяток у каждого. Понимаешь теперь, в чем заключается трудность положения? Я высказала тебе свое заключение. Твое дело решить, как поступить с ним. И я тебе не завидую. Ты сможешь повторить это перед советом и монархами? Сможешь выдержать жесткий прессинг сторонников Гертруды? Энрике, я ничего не должна выдерживать. Я оглашу итог исследования но вступать в политические, а тем более этические или религиозные споры не буду. Это дело правителей, как поступить в сложившейся ситуации. Только они должны решать. Я свое дело сделала». Энрике принялся измерять шагами комнату. Он напряженно думал. Наконец он пришел к какому-то выводу. «Я хочу попросить тебя еще об одном одолжении уже лично мне». Пожалуйста, соберись с духом и проведи церемонию обследования по всем правилам и со свидетелями. Нам нужны доказательства и свидетели. Хорошо, конечно. Как я сразу не подумала, что нужна официальная церемония. Ох, эти политики. Политика здесь ни при чем. Просто могут подумать, что я заставил тебя вынести приговор монархам. Почему ты думаешь, что так решат? Видишь ли, Эллен, моя семья по знатности рода не уступает ни в чем королевской. Более того... «У нас один родоначальник, но волей судьбы на троне ведь монарха. Я женат очень давно и люблю свою жену, никогда ей не изменял и не собираюсь. У меня дети, трое мальчиков и девочка. И жена моя в таком возрасте, что может еще подарить мне наследников. Понимаешь теперь, в чем меня всегда подозревают?» «В том, что ты спишь и видишь, как станешь правителем страны. А ты, разумеется, видишь совсем другие сны», – рассмеялась девушка. «Представь себе, совсем другие!» – разделил ее веселье министр. «Я уже столько лет первый министр и главный советник монарха, что, откровенно говоря, устал. А быть главой государства – это огромный труд, ежедневный и ежечасный. Но, к сожалению, очень многие этого не понимают и думают, что раз они мечтают о короне, то существуют еще такие же глупцы. Конечно, есть и их пруд пруди, но я не отношусь к их числу». Мне совершенно не хочется становиться на последнюю ступеньку власти.